На лекции рассказывали об исполнении желаний. Конечно, не все желания сбываются. Надо правильно желать. И нужно, чтобы был компонент вдохновения, состояние потока. Желать тоже надо учиться. И формировать намерения надо правильно. Много интересного и полезного было рассказано. И одна женщина очень прилежно все записывала, очень подробно. Видно, что человек серьезно отнесся к информации. Она сказала, что ей очень нужно, чтобы ее желание сбылось. Очень. Она для этого и пришла поучиться, узнать про желание подробно. Потому что у нее единственная подруга болеет очень. Болеет и не выздоравливает. Врачи делают все, что можно. Но стадия такая... Все равно ведь должен быть шанс, хоть один малюсенький шансик. Можно отдать подруге свое желание, для нее пожелать выздоровления, а себе ничего не желать, совсем ничего, сэкономить и все свои желания отдать за одно единственное. Пусть моя подружка выздоровеет. «А я всю жизнь не буду ничего желать и просить. Я обойдусь. Это же моя единственная подруга». Она думала, что если отдать все свои желания, если их все собрать и отдать, обменять на одно, может, это поможет? И ведущий ей объяснял, что для другого человека ничего пожелать не получится». что невозможно обменять желание за всю жизнь на одно единственное, что не все желания сбываются, это нормально. А она тихо сказала, что все понимает, конечно, но все равно попробует, вдруг поможет. Она бы всё отдала, все, что есть. Она просто попробует, она всё пробует и молится, и лекарства достает. И про желание вот пришла узнать. Это же ее единственная подруга с детства, понимаете? Можно ли на себе сэкономить и ничего себе не пожелать? Ни квартиру хорошую, ни повышение зарплаты, ни поездку на море. А вместо списка своих желаний написать одно, чтобы подруга выздоровела. Можно так? И все молчали, задумались. Задумались про любовь, про близких, про друзей, которых все меньше, про верность и великодушную преданность. А ведущий сказал, что можно, только пусть это будут нежелания. Желание — это другое, пусть это будет молитва. Земные желания — это одно. Их воплощение во многом зависит от нас, от нашего внутреннего настроя и внимания. Это можно развить, можно этому научить, это правда. Но главная просьбы — это молитва. И отдавать ничего не надо, только верить и принимать. И все думали о том, есть ли у них хоть один человек в жизни, который готов отдать все свои желания за их спасение.